возможности мирно греть свое брюшко на солнышке. Целых два дня выжидал Изолайн, прежде чем вновь решиться подойти к зубастому отшельнику, но на этот раз он поступил хитрее. Смиренно расположившись на почтительном расстоянии от барсука, прямо в пыли, он притащил в зубах подарок — большого ужа, не проглотить которого стоило немалых усилий. От голода у Изолайна урчало в животе. Фридолин покосился раз, покосился два, жирный, почти в метр длиной, уж недурной дурной обед. Тем временем Изолайн, прижимаясь животом к земле и всем своим видом выражая почтительность и смирение, подбирался все ближе и ближе к барсуку и, наконец, выплюнул уже прямо ворчуну под нос, Фридолин не заставил себя просить и тут же уплел поднесенный ему дар. А Изолайн, сидя на задних лапах, добродушно поводя правилом, как у лис называется хвост, жадными глазами следил за тем, как уж исчезал в пасти барсука, от зависти у лисенка слюни капали. Однако, когда изолаин После того, как барсук закончил трапезу, попытался покорно-ласково придвинуться к Фредолину, тот опять щелкнул зубами. Лис от страха подскочил сразу на всех четырех лапах и пустился на утек. А Фридолин снова побрел в нору, думая только об одном. Неужели эти бесконечные тревоги так никогда и не кончатся? Неуслужливая покорность, неподнесенный дар — Ничуть не тронули ворчливого отшельника. Кто угодно потерял бы тут всякую надежду, но только не лиса. Лиса всегда остается лисой, даже если ее и выкармливали из бутылочки в доме лесничего. И Залайн после всех неудач вспомнил об одном своем качестве, куда более характерном для него, нежели покорности смирения, а именно, о наглость. Ночью, спрятавшись за стволом толстого бука, он дождался, когда барсук выпал из норы и отправился на охоту. Но Изолайну пришлось еще довольно долго ждать, покуда этот уволень не отошел подальше от своего жилья. Видя, как толстяк неловко переворачивает каждый камешек, каждую гнилушку, и залайн чуть не прыснул со смеху. За то время, какое понадобилось Фридолину, чтобы отойти на сто метров от норы, быстроногий Изолайн успел бы обижать весь Буковый лес. Но как только Фридолин скрылся из виду, Изолайн шесть в нору. О, она оказалась устроена еще лучше, чем он ожидал. Сколько ходов, сколько от от отдушин — А спальня, высланная сухим камышом, травой и мхом, была просто восхитительна. Но одну лисенка никак не устраивала в этом прекрасном жилище. В нем ничем не пахло. чистый воздух и только. Да и вообще повсюду было до неприличия чисто. Будь это настоящая лисья нора, в ней можно было бы топор вешать. Так приятно пахло бы протухшим мясом. падалью, лисьим пометом. Не ошибешься, это лисье жилье, а не вольный лес. Еще наверху у самого входа каждый бы заметил, кто хозяин норы. Повсюду валялись бы куриные перья, из земли-то тут-то там торчали бы гниющие кости, леса и раи да и только. Стоило и Залайну так подумать, как он тут же перешел к действиям. Он поднял хвост, выгнул спину, как кот, И на мягкой борсучьей постели оказалась визитная карточка лисы. Бедный федолин Каково ему было вернуться домой после ночного похода? С отвращением, вдыхая чужие запахи, Фридолин еще у входа заподозрил неладное. А в котле он чуть не задохнулся. И тут же, конечно, понял, кто ему устроил такую пакость. — Но разве этим делу поможешь? Даже если бы барсук прикончил лесу на месте, попадись она ему сейчас, от этого отвратительная вонь не сгинула бы. И пришлось редолину эту ночь провести под открытым небом. Но сколько он не бродил по лесу, нигде.